Все поклялись остаться с ней и умереть у ее ног. В глубинах крепости существовало много потайных ходов, никто не воспользовался ими. Чувство самопожертвования было сильнее страха смерти. Не хватало времени хоронить трупы. Живые, изрывая мертвецов, падали замертво вместе с ними. Каждый заранее рыл для себя могилу. Каждый думал, что завтра, быть может через несколько минут, его не станет. Но осаждавшие пока еще не знали, что творится внутри крепости. Осажденные готовились к смерти, умирали и не переставали биться с врагом. Почти одновременно с чумою начался голод. Он превзошел чуму и заставил забыть об ее ужасах. Умирать было легче, чем бороться с жестокими муками голода. За тринадцать месяцев осады были опустошены все запасы провизии. На четырнадцатом месяце уже нечего было есть. Не осталось в крепости ни собак, ни кошек, ни иных четвероногих. Все они были съедены. Знатные женщины мололи кости на легких жерновах и этими крупинками кормили голодных. Сама царица варила похлебку из кожаной обуви, и раздавала голодным. Но вскоре иссяк и этот источник. Исчезли также и заросли на скалах крепости, которые скорее усиливали смертность, чем насыщали голодных. Дошло до того, что некоторые из осажденных, обезумев от голода, поедали собственных детей. Во время этих ужасов, когда под ударами нависших испытаний ослабевают все духовные и умственные силы, когда человек мельчает, теряет свой облик в страхе перед опасностью, царица не потеряла мужества. Лишившись последнего воина, она сохранила всю мощь своей души и не открыла перед врагом ворот крепости. Она вошла в крепость с одиннадцатью тысячами вооруженных мужчин, и пятью тысячами женщин княжеского рода. Все умерли, все стали жертвами во имя защиты Родины. В живых остались лишь царица и две юных служанки. Осталась живая царевна Вармездухт. 13 месяцев держались осажденные, на четырнадцатый месяц начались голод и чума. В один этот месяц было уничтожено все живое, и погибло 17 тысяч человек. Был последний роковой день четырнадцатого месяца. Трепетные лучи вечернего солнца несколько раз блеснули на голубых узорах башен крепости и угасли, как последнее дыхание умирающего. Сумрак постепенно окутывал замок. Царили глубокая тишина и пустота. Кое-где валялись незарытые трупы. Алчная стая черных коршунов, как адские духи, кружилась над обезображенными телами и порой резким криком нарушала мертвую тишину. Две юные девушки, прекрасные, как богини Артемида, обходили пустой замок. За плечами каждая висела по серебристому колчану со стрелами, в руках они держали легкие луки. Точно богини охоты. Обе были в коротких одеждах, Вроде тех, какие носили сосунские охотницы. Длинные косы были уложены венком на голове. Грудь наполовину открыта. Руки обнажены, а на голых ногах Надеты пестрые сандалии. Это были две служанки царицы. Одну звали Шушаник, А другую Асмик. Обе белые, как лилии, Обе душистые, как жасмин, они взбирались на одну из башен крепости. Взглянули на небо и молча улыбнулись друг другу. «Дай мне в сегодняшний вечер первый попытать счастье», сказала Шушаник слабым голосом. «Нет, сначала я», — попросила Асмик. Они подкрались к двум голубям, ворковавшим на башне. Шушаник осторожно приблизила руку к колчину, достала стрелу, Приложила к тетиве и прицелилась в счастливую парочку. Тетива зазвенела, стрела полетела, но выстрел был неудачен. Вслед за ней полетела стрела осмиг, и один из голубей, трепыхая крыльями, упал вниз. Голубица, печально покружившись над своим самцом, исчезла в вечернем сумраке. Осмик взяла свою добычу, и они пошли дальше. Живые глаза девушки внимательно оглядывали верхушки башен, где по вечерам собирались голуби на ночной отдых. Шушаник была невесела, потому что впервые ее стрела не попала в цель, а лицо Асмик наоборот сияло от удачи. Так каждый вечер юные девушки появлялись у стен крепости и охотились за птицами. Из птиц, Они готовили для своей любимой царицы обед и ужин. Кормились и сами. Вечерний сумрак постепенно сгущался, и ночной мрак скрыл, наконец, ужасное зрелище, которое в те дни представлял собой Артагерс. Больше не было видно разложившихся изуродованных человеческих трупов, валявшихся без погребения на улице. Теперь вырисовывалась лишь высокая женщина с факелом в руке, Одиноко бродившая среди трупов. Она напоминала одну из богинь Аралес, Которые некогда проходили по полям сражений после битв И, воскрешая армянских храбрецов, дарили им бессмертие. Горестным, щемящим душу взором Смотрела она на несчастные жертвы И медленно шла дальше. Многие из них еще несколько дней тому назад были живы, Многие были ею любимы, а теперь они валялись заброшенные, беспризорные, лишенные того единственного утешения, которое дает всякому смертному в своих объятиях сыраема от земля. Какое печальное зрелище! Вот лежит умерший младенец, прижавшись к груди матери. Вот молодая девушка, увядшая, пожелтевшая, точно только что распустившийся цветок, подкошенный неумолимой рукой жнеца ужасно была эта жатва. Беспощадная жатва бездушного бога смерти. Женщина продолжала идти. При ярком свете факела на ее прекрасном лице отражалась безутешная скорбь матери, потерявшей дорогих детей. Да, она лишилась всего, хоть и сохранила крепость благородного духа, силу своей железной воли. Она шла вперед и вперед, а ее длинная легкая одежда волочилась по неровной мостовой, нарушая ночную тишину тихим мелодичным шелестом. Она миновала узкие кривые улицы и быстрыми шагами направилась к двум высоким башням, которые, как два гиганта, стояли по обеим сторонам главных ворот крепости. Войдя в одну из них, она по извилистой лестнице стала подниматься наверх. Свет факела нарушил ночной покой летучих мышей, стаями сидевших в темных расщелинах этого древнего здания. В миг, как темная туча, они поднялись в высокую пустоту башни и наполнили глухие своды шумом своих крыльев. Взлетая, они задевали лицо женщины своими холодными крыльями, но она даже не замечала этого, озабоченная мыслью, как бы не погас ее факел от их полета. Поднявшись на самый верх башни, она с особым старанием зажгла огнем от факела, расставленные там фонари, и поставила их на узкие окна. Покончив с этим, она быстро спустилась вниз и подошла к железным воротам крепости. Внимательно осмотрела тяжелые замки, проверила крепкие засовы, потрогала массивные задвижки. Все было на месте, все было в порядке. Не хватало лишь стражи. Так она обошла остальные башни. На башнях ей кое-где встречались ночные караульные. Они лежали на голом полу, прижав копья к груди. Эти всегда бодрые стражи целыми часами с высот наблюдательных пунктов, следившие за окрестностями, теперь спали вечным сном. Злая смерть настигла их на посту. Так каждую ночь одиноко появлялась с факелом в руке эта высокая, красивая женщина и зажигала фонари на башнях, глядевших на лагерь, осаждавшего крепость врага. Она хотела показать врагу, что в крепости все живы и ничего не изменилось».